Глава 6. Быстрое исцеление возможно или это просто выдумки? Многие люди убеждены, что восстановление после депрессии или тревожного расстройства — это длительный процесс, который может занять несколько лет. На самом деле именно этому меня учили в ординатуре как психиатра и мой опыт до поры до времени подтверждал это убеждение. Сколько бы я ни слушал пациентов, какие бы лекарства ни выписывал, большинство из них выздоравливали очень медленно, если это вообще происходило. Однако теперь мой опыт сильно изменился, и супербыстрое выздоровление стало для меня рутиной. Подобные глубокие перемены у пациентов часто происходят всего за несколько сессий благодаря использованию техник, которые я описываю в этой книге. Много раз мои пациенты переживали значительное снижение или даже полное исчезновение негативных чувств всего за одну длительную терапевтическую встречу. Вы сами видели, как быстро исцелились Мелани и Карен. Но некоторым психотерапевтам идея того, что пациенты могут быстро оправиться от последствий депрессии и тревожности, кажется спорной и даже угрожающей. Некоторые психотерапевты не верят в быстрое исцеление, даже если видят его собственными глазами. На одном из моих ежегодных четырехдневных интенсивов я работал с девушкой, которая страдала от длительной тяжелой травмы и менее чем за час пережила потрясающее, удивительное исцеление. На самом деле я даже попытался растянуть нашу сессию, потому что ей стало легче, как будто слишком быстро. В конце дня я разбирал анкеты слушателей и прочитал несколько довольно враждебных комментариев. Люди сердились и были уверены, что вместо пациентки в интенсиве участвовала актриса. Многие были убеждены, что вся встреча была подстроена. На второй день мастер-класса я прочитал эти оценки вслух и спросил у пациентки, что она думает. Она объяснила, что ее депрессия и травма были действительно тяжелыми, она буквально пребывала в длительной агонии а потом добавила, что теперь чувствуют себя невероятно радостной и эти новые чувства реальны. Участники интенсива встали и зааплодировали ей. Если вы по-прежнему настроены скептически и хотели бы посмотреть короткое видео с нашей повторной встречи, которая случилась несколько месяцев спустя, чтобы убедиться, что исцеление было настоящим, зайдите на мой веб-сайт и ознакомьтесь с ним. Поскольку многие из вас могут быть настроены скептически, несмотря ни на что, я решил проанализировать приблизительно 40 последних пациентов, с которыми работал на мастер-классах. Для большинства из них я сохранил данные о настроении до и после начала сессии. Как видите, уровень депрессивных, тревожных и агрессивных переживаний на протяжении встречи снижался очень сильно смотрите график снижения негативных чувств на протяжении сессии. Конечно, снижение интенсивности негативных чувств не обязательно предполагает усиление позитивных, потому что вы можете быть не слишком довольны своей жизнью и при этом не пребывать в депрессии. Но на следующей диаграмме вы увидите, что рост позитивных чувств на протяжении сессии был не менее радикальным. Смотрите диаграмму рост позитивных чувств на протяжении сессии». Подобные перемены в течение одной сессии действительно впечатляют, если не забывать о двух фактах. Первый. Практически все эти пациенты испытывали тревожные и депрессивные состояния годами, иногда даже десятилетиями до того, как я начал с ними работать. Второй. Все опубликованные результаты исследований, посвященных изучению эффективности антидепрессантов и индивидуальной психотерапии депрессии, показывает, что в большинстве случаев снижение тяжести симптомов хотя бы на 50% наблюдается менее, чем у 50% пациентов. Почему же пациенты, с которыми я работаю в последние годы, так быстро излечиваются? На этот счет есть несколько разных гипотез, и прежде чем прийти к четким выводам, нам придется подождать, пока ТИМ КПТ как следует изучит. Но вот что, на мой взгляд, могло поспособствовать этим удивительно быстрым переменам. Первое. Пациенты, с которыми я работаю публично, более мотивированы. В конце концов, им нужно поделиться со мной очень личными чувствами и проблемами в присутствии незнакомцев. Это требует незаурядной смелости и решимости. Второе. Я в некоторой степени знаменитость, поэтому пациентов радует возможность поработать со мной, и они заранее ожидают чуда. В таких случаях результат может быть выражением эффекта суперплацебо. Третье. Пациенты, с которыми я работаю на мастер-классах, довольно работоспособны и образованы. Более того, многие из них заранее знакомились с моей работой. Четвертое. Я получаю отзывы от всех пациентов, которых лечил за последние 40 лет. Иногда это довольно болезненно, но зато я смог по-настоящему отточить свои техники. Я очень много трудился для того, чтобы добиться таких результатов. 5 ТИМ-КПТ может быть действительно высшей формой терапии. В частности, методы борьбы с сопротивлением, которые я придумал, могут во многом способствовать такому невероятно быстрому исцелению большинства пациентов. Шестое. Я лечу пациентов бесплатно, так что у меня нет нужды продлевать лечение. За это я все равно ничего не получу. Моя единственная награда — это увидеть их исцелившимися. Большинство людей также понимают, что у них есть лишь один шанс на встречу со мной, потому что мы встречаемся в формате мастер-класса в самых разных уголках страны. Я уверен, что это важный фактор. Я даю пациенту понять, что мы увидимся лишь однажды, и что я жду, но не могу гарантировать полного исцеления. В определенной степени это срабатывает как пророчество, которое исполняет само себя. Здесь мы видим контраст с частной практикой, в которой терапевты получают финансовое вознаграждение за более длительное лечение. Терапевты говорят пациентам о том, что работа займет недели, месяцы или даже больше, и подобное послание тоже превращается в пророчество, которое исполняет само себя. Седьмое. Возможно, то, как именно я оказываю терапию, тоже имеет значение. Когда я смотрел записи своих встреч и сессий, то был удивлен и даже шокирован тем, какую важную роль в терапии для меня играет юмор. Даже если я работаю с людьми, которые пережили невероятное насилие или ужасную травму, примерно 25% времени я вижу, что они смеются и даже хихикуют. Это может показаться непрофессиональным, но я считаю, что смех может оказывать невероятно целительный эффект, а еще передавать искреннюю теплоту и добрые отношение Восьмое. Я никогда не работаю в рамках традиционных 50-минутных сессий. Мои встречи с пациентами более длительные и занимают обычно около двух часов. Столько времени мне нужно, чтобы пройти все четыре стадии ТИМ. Девятое. Многие из людей, с которыми я работаю на сцене, делятся необычайно интимной информацией, которую годами скрывали за своим стыдом и виной. Большинство из них абсолютно убеждены в том, что аудитория их осудит. Иногда мы проверяем это, используя в конце сессии технику опроса. Я побуждаю пациентов спросить у окружающих, осуждает ли их кто-то. Когда пациент обнаруживает, что к нему относятся с теплом и даже любовью, это оказывает потрясающий эффект как на самого человека, так и на зрителей. На мой взгляд, каждый из этих факторов играет свою роль, кроме, возможно, третьего. Когда я работал с менее образованными пациентами с меньшим количеством ресурсов, это было ничуть не сложнее. Я не верю в гипотезу о том, что более образованных и работоспособных людей легче лечить. Это не так. Когда я работал с теми, кто не знал о моей работе, они реагировали так же быстро, как и те, кто читал мои книги. Я считаю, что самым главным фактором является пятый. Позитивный рефрейминг как инструмент дает возможность удивительно быстрых перемен практически всем людям, которые страдают от депрессии или тревожности. Конечно, необходимо исследовать эффективность ТИМ, учесть данные терапевтов, которых я обучал, и которые применяют эту технику. Ведь то, что этот подход позволяет получать потрясающие результаты мне, не означает, что у остальных будет так же. Терапия — это наполовину искусство, наполовину наука. Я очень давно ей занимаюсь и убежден, что за годы мои навыки значительно улучшились. В следующих главах я представлю вам несколько кратких и вдохновляющих описаний моих пациентов, которые благодаря ТИМ исцелились очень быстро. Кроме того, в каждой главе я приведу упражнения, которые позволят вам развить и отточить ваши собственные навыки позитивного рефрейминга. Эти упражнения не будут сложными и не потребуют много времени. А если вы возьметесь выполнять их письменно, то результат не заставит себя ждать. Поскольку мы склонны верить лишь тому, что видели своими глазами, я предоставлю вам ссылки на записи некоторых сессий, чтобы вы могли сами посмотреть на мои встречи с пациентами и оценить их. Думаю, вы не зря потратите время. Когда кто-то исцеляется прямо на ваших глазах, и вы сами видите, как слезы превращаются в смех, это и вдохновляет и просвещает одновременно. Как говорится, иногда картинка стоит тысячи слов. Так давайте продолжим.